Сборник притч погиб, к сожалению, вместе со многими другими материалами нашей экспедиции. Что делать в моем положении? Вы представить себе не можете, какие неожиданности подстерегали меня, когда я тайком пробиралась к ближайшему порту, чтобы оказаться, наконец, на борту норвежского траулера. Не буду описывать свои злоключения. Вам не дано их понять». В конце концов, меня подобрали туристы-лыжники и началась моя новая жизнь под чужим именем, естественно. Так я оказалась в Мурманске, потом в Петрозаводске. Во время своих странствий я искала человека, который мог бы мне поверить. Выбор пал на вас. Случайность? Возможно. Я вызвала вас на откровенность своим первым письмом. Теперь я убедилась, что диалог утомителен, нелегок. И почему эти люди, увлеченные какой-то идеей, часто проходят мимо ее воплощения, даже не узнавая родное детище? Вам нужны новые доказательства? Пусть будет так. Высылаю конверт с гибким листом. На листе, или лучше сказать, в листе, смонтирован преобразователь и приемопередатчик для связи с окололунным кораблем. Там, на дальней орбите, они еще ничего не знают о судьбе очередного десанта. Прошло лишь два месяца по вашему календарю, а программа рассчитана на 5 Вы сами сделаете то, что должна сделать я. Дадите им знать и... О происшедшем вы должны достать долгоиграющую пластинку с записью сонаты Ми-Минор-Корелли. Mi Включите проигрыватель, поставьте пластинку и, держа за уголок лист, который я выслала, прочитайте вслух мое третье письмо к вам, начиная со слов «Пятеро инопланетян изучали Землю». Музыка, звуки служат нам для передачи модулированных сообщений в пространстве. Кроме того, музыка не вызывает помех кратковолновикам. Но будьте уверены, самые чувствительные в солнечной системе приемники настроены на сонату Кварелли. Вы тотчас получите ответ, точнее знак, что передача принята на борту, тем самым... Вы поможете мне. До сих пор я не смогла достать пластинки с записью Корелли. Ирина. Письмо 12. Я сделал все, о чем вы просили меня. Когда зазвучала соната, я прочитал третье ваше письмо. Как только я произнес фразу о самолете, гибкий пластиковый лист засветился мягким, как будто солнечным светом. Хотя на улице был темный, спокойный октябрьский вечер. А настольная лампа вдруг погасла на мгновение. Где-то во мне, в тайниках моего сознания, прозвучало... Спасибо за помощь. Слова эти сопровождались музыкальной фразой из Кварель. Если это не ответ, то что это? Может быть, вы объясните? Голос был женский, низкий, бархатный. Владимир. Письмо тринадцатое. Имя женщины, которая вам ответила, Танати. На корабле нас было двое. Теперь, когда вы как будто убедились в правдивости моих писем, прошу выслать мне диск с записью и лист, если вас это не затруднит. Ирина Реа. Письмо 14. -е. Одна деталь... Противоречит самому духу события, о которых вы рассказываете.